Глава 22. Я знал, что серебро не даст покоя горячим головам. За деньгами обязательно вернутся, чтобы украсть. Рабы хранили мне верность ровно до того момента, пока с моей помощью спасали свои шкуры. Мне были не прочь богатиться за счет хозяина, тем более бывшего. Просто спрятав серебро так, чтобы они это видели, я получил возможность остудить умы идиотов. Вселить в часть из них уверенность, что деньги... Теперь в их руках стоит только за ними вернуться. И вот сейчас, когда смотали удочки те, кто подумал, что не грех вернуться сюда следующей ночью или через недельку, остались только те, кто решил рискнуть и забрать богатство уже сейчас. Правда, я-то думал, что таких как минимум трое, но нет. Это такая плата за верность, раб? Моряк замер, вздрогнул. Занят он был тем, что лихорадочно сгружал на мулов серебро из тайника велика. Оправдываться моряк не стал. Действительно, к чему тратить время? Резко обернувшись было, бросился на меня, пытаясь проткнуть коротким кинжалом, но секунду спустя рухнул на землю с перерезанной глоткой. Я рубанул на наотмашь, чтобы сразу наверняка. Тело еще подергалось в конвульсиях, пока я вытирал кинжал о пол итоги. Потом, пнув ногой, сбросил раба в яму. Вот удивятся, наверное, те, кто некоторое время спустя вернется за серебром, Обнаружит лишь тело, превратившееся в скелет. Но жадность фрая разгубила. Я захлопнул вход в тайник. Серебро было погружено на мулов. Оставлять его здесь я не мог, но ну и терять столь крупную сумму тоже не хотелось. Решение пришло само по себе. Добравшись до ближайшей общественной уборной, я сгрузил поклажу с мулов и побросал в отверстие туалетов. Тяжелые мешки булькнули, поднялась вонь из нужников, А мне осталось надеяться, что уж в таком укромном месте деньги меня дождутся. Хотя, как их потом доставать, большой вопрос. Но, как скажет через столетие император Веспасиан, деньги не пахнут. С этим надо будет как-то смириться. Закончив, я отпустил мулов, которые совсем лениво и нехотя побрели по привычке в сторону хозяйской виллы. Я знал, что погоня будет, и просто так уйти из города мне никто не даст. Уже светало, когда я заметил в отдалении у самых городских стен отчетливый свет факелов. С места, что я занял, было хорошо видно, как факелы разделились, и конные отряды направились в разные стороны от города. То, что случилось в здании городского совета, стало известно уже сейчас. Хотя я полагал, что несколько часов у меня в запасе оставалось. Но нет, видимо, слишком крупной рыбкой был центурион Дорабелла. Ну, или наоборот, он был... Слишком мелкой рыбкой, но попавшей в большой пруд. Как бы то ни было, мои противники в этой игре готовы были сделать все, что угодно, чтобы я попался на крючок и навсегда остался в помпеях. Пусть обломится. У меня были совершенно другие планы. Хотя в Помпеи следовало непременно вернуться однажды, а пока надо уходить, я понаблюдал за приближающимися силуэтами всадников, дожидаясь, пока они проскачут дальше. Но тут один из них остановил коня. «Подождите», — просил он, спешиваясь, — «опять живот крутит. Лепешка вчерашняя». У -у -у. И он, не договорив, побежал к общественным уборным, согнувшись и держась обеими руками за живот. «Нечего на проститутках экономить», — хмыкнул один из всадников. «Ждать мы никого не будем». Группа преследователей ускакала дальше, я дождался, когда они скроются из виду, и невидимой тенью последовал за отбившимся из группы. Самое время задать ему парочку вопросов. — Сока Гадская лепешка! Тот сидел, занятый срочными делами, красный как помидор. На мое появление он никакого внимания не обратил. Уборные в Риме были не каким-то интимным уголком, а едва ли не центром культуры. Римляне, ничуть не смущаясь, проводили здесь переговоры, делились новостями, рассказывали планы на день. Другими словами, если ты искал уединения... Туалет был для этого неподходящим местом. Потому я без помех резко сблизился с преследователем, обнажая кинжал. До того, как Визави успел понять, что происходит, лезвие уперлось ему в грудь. Несмотря на неловкую ситуацию, он быстро сориентировался потянулся к кинжалу, оставленному им по правую руку на камне. Но я и на этот раз действовал на опережение. Наступил подошвы сандалии на его кисть, когда пальцы сомкнулись на рукояти. Вопрос у преследователя отпали. Морщясь от боли, он медленно поднял руки. Я отшвырнул его клинок ногой. «Есть два варианта. Либо ты отвечаешь на мои вопросы, либо найдешь свою смерть на параше, весь перепачканный в говне». Преследователь кивнул. «Кто отправил тебя в погоню?» — отчеканил я. «Старший», — тут же выпалил преследователь, поняв, видимо, по моему взгляду, что я не шучу с угрозами. «Не то. От кого получен приказ?» «Не знаю». Я помолчал, облизнул губы, осознавая, что ответов не получу. Жалко, что у его старшего не свело живот. Он явно ел лепешки получше. «Но тут уж как есть». Я расспросил преследователя о маршруте и выведал, что такие отряды, как у него, направлены во все стороны от Помпеи, в том числе и к порту. «Ты же... Дарабелла!» «Это за твою голову сулят целое состояние?» Он задумчиво на меня посмотрел и вдруг осекся. «Погоди, я ведь тебя знаю», — преследователь прищурился, пытаясь что-то припомнить. «Я видел тебя, когда...» «Когда?» — я заинтересовался, хмурясь. Бедняга даже не знал, сколько сейчас зависит от его ответа. Для него, а не для меня. «На Перу, Квинта Сертория в Цезальпийской Галлии. Ты был помладше. А ты-то помнишь меня? Я был солдатом у Квинта. Не ожидал тебе тогда...» — Ах, так ты не тот, за кого себя выдаешь. — Бинго, черт подери. Я подался вперед, насаживая его на кинжал. Пока солдат заговаривал мне зубы, он одновременно потянулся за спрятанным под тогой вторым клинком. Вот только дотянуться не успел и обмяк, умерев нелепой смертью в общественном туалете. Я несколько секунд смотрел на тело. Меня впервые узнали а главное, меня узнал человек, некогда бывший в подчинении квинта Сертория. Но это все потом. Обдумать информацию у меня еще будет время. Плавание обещало быть непростым. Я оседлал ждущего хозяина коня и поскакал в порт. В порту пахло рыбой и морем, а еще воняло перебродившим вином. Вокруг кипела привычная для таких мест возня — Народ грузил и разгружал корабли, перекатывая по земле бочки. Как и в любом порту мира, здесь было полно крыс, нагло сидевших и сверкавших красными глазками прямо на улице. Так и вышло, что порт не произвел впечатления. Только через полторы сотни лет Рим, по заветам разрушенного Карфагена, Клавдии и Трояне, начнет возводить свой легендарный порт центральную морскую аорту региона, такую же славную, как дороги Рима. А сейчас, несмотря на лавры Помпей, как основного места торговли с Римом и Южной Италией, местный узел торгового мореходства выглядел скорее захудалой рыбацкой пристанью. Кстати, в порту стояли те самые пять кораблей, о которых рассказывал мой бывший раб. Доверие эти большие лодки не внушали никакого, явно немало миль преодолели и требовали серьезного ремонта. Гиппогина, как звали здесь специальное судно для перевозки лошадей, была даже подтоплена, и выйти из порта попросту не могла. Но после кровавых лет гражданской войны в восстановлении нуждались не только корабли. Чуть лучше смотрелся Лапидарий, судя по всему пришортовавшийся на днях. С него шла активная разгрузка камней, видимо, предназначенных для городской стены. Обычно после драки кулаками не машут, но в Помпеях отлично понимали, что победой Суллы резня не закончится. Ни одна из ключевых проблем, из-за которых, собственно, вспыхнула война, не была разрешена. Во многом поэтому два зерновых корбита, стоявших рядом, выглядели заброшенными. До восстановления торговли должно было пройти немало времени. Готовым к плаванию выглядел только один корабль из пяти — быстроходный гаул с парусом. Наверняка с его капитаном мне и предстояло встретиться. На корабле как раз шли последние приготовления к отправке. Моряки здесь сновали особенно быстро и деловито, точно зная, что нужно делать и к какому сроку поспеть. Оставалось найти капитана. И да, преследователи были на месте. Я видел, как порт прочесывали головорезы. Мои планы им были неизвестны, поэтому эти нехорошие ребята с мечами наголо даже не знали достоверно ждать ли меня здесь но явно не успели заскучать и были на чеку, так что дожидаться, когда утырки перероют все вверх дном и свалят, смысла не было. Из порта убывал один из кораблей, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что нужно делать, а я никогда не считал своих врагов за идиотов. Само собой, корабль будет проверен точно так же, как и основные дороги, и через парадный вход мне на борт попасть не удастся. Поэтому надо искать обходные варианты. Я спешился, перешел на шаг и отпустил коня. Первое — это понять, как попасть на нужный корабль незамеченным. Для этого, как минимум, надо как-то слиться с толпой. Но в порту пребывал весьма специфический контингент, и хорошо одетый горожанин так или иначе внимание к себе привлекал. Я приметил морячка, катившего по земле огромную бочку. Здесь таких вот морских работяг было много, но нужен мне был именно этот — Он смотрел не под ноги, а вверх, еще насвистывал. А раз работа так легко ему дается, бочка точно была пустой. — Эй, подойди на секундочку, добрый человек. Я подозвал его из-за угла и, вытащив сестерцу показал моряку. Тот сразу заинтересовался, и вот передо мной вырос круглый, сам как бочка, и загорелый старикан. — Хочешь помочь старому моряку утолить жажду? — сразу обозначил он свой интерес. Он улыбался беззубым ртом, с прищуром, какой бывает у тех, кто много времени проводит на ветру. «Твой корабль?» — я кивнул на гаул, покачивающийся на волнах за его спиной. «Этот?» — моряк обернулся и тяжело вздохнул. «Не мой. Моя гиппогина вот уже четвертый месяц стоит в порту. На ней в нынешнее время далеко не уедешь. Пираты. А вот на ласточке, которой ты интересуешься, пройти можно». Да и пираты редко когда на быстроходки лезут. Хотя они что ни день, то все больше наглости набираются. Про киликийских пиратов я когда-то много читал. Эти ушлые ребята, по сути, организовали целое государство в Киликии и десятилетиями кошмарили Рим, срывая поставки продовольствия. Но учитывая, что вопрос раздачи хлеба в Риме имел и политическую подоплеку, пираты были настоящим бичом республики — Но до сих пор все попытки ликвидировать их заканчивались ничем. Только пару десятилетий спустя Агни и Помпей перережут пиратам пуповину. А пока Рим был вынужден сжать зубы и терпеть. — Так что хотел-то, незнакомец? Порадуешь монеткой старика? Я протянулся с сердцу и моряку на открытой ладони, но едва тот поднес к ней руку, сжал кулак. Моряк, уже предвкушая возможность вас славить, Вакха аж сглотнул и изумленно на меня вылупился. «Где искать три этой посудины?» «На это ж за отдельную плату!» Моряк, как будто бы виноват, пожал плечами. Я коротко кивнул, показывая, что с условием старика согласен. Видя, что он не спешит отвечать, вытащил вторую монету. «Голов завтракает перед отплытием!» После секундной паузы ответил моряк. «Как его узнать?» «Его сложнее не узнать!» Улыбка моряка стала еще шире, демонстрируя черные пеньки, в которые превратились его зубы. «Тебе туда!» Моряк кивнул на едва приметное здание каупоны. «Я дам тебе еще столько же, если ты доставишь меня туда незамеченным». Боковым зрением я заметил, как один из преследователей вышел из этой самой каупоны и двинулся в нашу сторону. Мой собеседник тотчас смекнул, что происходит, и на этот раз натянул улыбку до ушей. За лишнюю монету он бы меня и на закорках дотащил. «Докати меня до три иерарха своей бочки», — выпалил я. «Скрываешься, значит? Давай вдвое больше, или решай свои проблемы сам», — твердо заявил он, посерьезнев. Вместо ответа я приподнял тогу и показал рукоять кинжала. Лишние вопросы сейчас явно не следовало задавать, ответы на них могут быть самыми непредсказуемыми. Моряк заколебался и, видимо, решив не обострять, указал на бочку. — Залазь скорее, он подходит. Я бросился к бочке, открыл крышку и пролез внутрь. Через мгновение крышка закрылась над моей головой. — Ну что, нашли, что искали? — послышался услужливый вопрос моряка. — Как сквозь землю провалился собака? — ответил грубым голосом преследователь. Я затаил дыхание, но отчетливо услышал удаляющиеся шаги. А потом старый моряк похлопал по бочке, подавая мне знак, и покатил ее по неровной земле. Ощущение так себе, но пришлось терпеть и стараться не удариться головой о дерево. Через минуту головокружительный путь закончился, и бочка наконец остановилась. Матрос снял крышку, и сверху появилась его довольная рожа. «Вылезай, скорее только». Мы оказались у самого входа в каупону. Я выскочил из бочки, зашел внутрь и осмотрелся. Моряк, видимо, решивший не откладывать в долгий ящик удовольствия, зашел следом. Бочку тоже потянул за собой, не стал бросать. Место разительно отличалось от тех заведений, в которых я уже бывал до этого. Конечно, в худшую сторону. Обшарпанные столы и скамьи, полы, впитавшие много пролитого вина. И воняло здесь куда хуже, чем снаружи настолько, что в горле начало першить. Несмотря на то, что мой внешний вид разительно отличался от вида местного контингента, никто даже не поднял головы. Да и делать это было особо некому. Если не считать парочки забулдык, заснувших на скамьях, посетитель в купоне был всего один. Им оказался безразмерный мужичок, покрытый густой растительностью по всему телу, но с большой залысиной на голове. Шрам на месте правого глаза почти скрывала тугая повязка, а левым глазом он смотрел на огромный шматок мяса, нанизанный на кинжал. Это, судя по всему, и был триерарх нужного мне судна. И разговаривать о поездке предстояло с ним. Я двинулся к его столу и, не спрашивая разрешения, сел на скамью напротив. «Приятного аппетита!» Тот, будто не видя меня в упор, впился зубами целыми, что примечательно в хорошо прожаренное мясо и принялся его ожесточенно пережевывать, не обращая внимания на стекающий по густой бороде сок. — Чего надо? — Шоколада, блин. Я обозначил, кто я, и поставил мешок с названной за проезд и отсчитанной мной наперед еще у тайника суммой на стол. Капитан заинтересовался, кашлянул и, вытерев рукой жирный рот, потянул руку к мешочку. От меня не ушло, как жадно поблескивают его глаза при звоне серебряных монет. — Это ради тебя все Помпеи подняли на уши? — прямо спросил он, переключив теперь внимание на меня и с любопытством меня разглядывая. — Когда мы отплываем? — я не стал отвечать на вопрос. — Мы через час, а вот ты не знаю. Сумма за проезд в таких обстоятельствах изменилась, — были следующие его слова. — Ожидаемо. Но он прекрасно понимал, что преследователи приходили по мою душу. Назначит да, у меня серьезные неприятности, и логично предположить, что я соглашусь на любую сумму, лишь бы спасти собственную шкуру. Собственно, то же самое попытался сделать моряк. Придется заплатить вдвое больше, ну или сдаваться. Капитан будто бы безразлично пожал плечами и вернулся к поеданию мяса. Я кивнул, показывая, что понял, ну и потянулся за мешком, который капитан положил ближе к своей тарелке, так будто уже его прикарманил. Взяв мешок, я поднялся из-за стола и направился к выходу, молча, не говоря ни единого слова: Риск, но риск неуместен лишь тогда, когда ты не осознаешь последствий принятого решения. Я же все прекрасно осознавал. Не зря изучал человеческую психологию. На половине пути к выходу Триерарх меня окликнул. — Погоди, куда пошел? — гораздо более мирно произнес он. — Сдаваться. Я коротко пожал плечами. — Большей суммы у меня нет, так что воспользуюсь твоим советом. — Не успеешь. Корабль вот-вот отходит в плавание. Капитан поднял руку. А я, быстро смехнув, куда он клонит, бросил ему мешок, набитый серебряными монетами. Спустя непродолжительное время я снова оказался в бочке, в которой и был доставлен на борт корабля. Внутри бочки воняло плесенью и навозом одновременно, но, увы, других вариантов трансфера не нашлось. Битый час, если не больше, я, поднятый на борт, сидел в бочке, чувствуя нехватку свежего воздуха и ломоту в затекших мышцах. «Отчаливаем — Отчаливаем! — наконец раздалась команда капитана. — Еще немного, я смогу размяться. Но не успел я домечтать, как пройдусь вдоль борта и погляжу на волны, как вслед за приказом капитана с берега прилетел еще один приказ. — Вам придется задержаться. — Да чтоб вас захотелось врезать кулаком по бочке. — Преследователи не вились, не запылились.